И вот я победил. Я уловил каким-нибудь одним маленьким поступком, которого вам и в голову не придет. Они уже мои. Я отец. Они дети. Нутка, ваше превосходительство, Степан Никифорович, подите-ка, сделайте так. Да знаете ли вы, понимаете ли, что псилдонимов будет детям своим поминать, как сам генерал пировал и даже пил на его свадьбе. Да ведь эти дети будут своим детям, а те своим внукам рассказывать, как священнейший анекдот, что сановник, государственный муж, а я всем этим к тому времени буду, удостоил их, И так далее, и так далее. Да ведь я униженного нравственно подыму. Я самому себе его возвращу. Ведь он десять рублей в месяц жалования получает. Да ведь повтори я это раз пять, али десять, аль что-нибудь в этом же роде, так повсеместную популярность приобрету. У всех в сердцах буду напечатлен». И ведь черт один знает, что из этого потом может выйти, из популярности-то. Так или почти так рассуждал Иван Ильич. Господа, мало ли, что человек говорит иногда про себя, да еще несколько в эксцентрическом состоянии. Все эти рассуждения промелькнули в его голове в какие-нибудь полминуты. И, конечно, он может и ограничился бы этими мечтаницами, и, мысленно пристыдив Степана Никифорча, приспокойно отправился бы домой и лег спать. И славно бы сделал. Но вся беда в том, что минута была эксцентрическая. Как нарочно, вдруг, в это самое мгновение В настроенном воображении его нарисовались самодовольные лица Степана Никифорыча и Семена Иванча. «Не выдержим!» — повторил Степан Никифорыч, свысока улыбаясь. «Хи-хи-хи!» — -хи, вторил ему Семен Иванович своей самой прескверной улыбкой. «А вот и посмотрим, как не выдержим!» решительно сказал Иван Ильич, и даже жар бросился ему в лицо. Он сошел с мостков и твердыми шагами прямо направился через улицу в дом своего подчиненного, регистратора Пселдонимова. Звезда увлекала его. Он бодро вошел в отпертую калитку,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 Тут хоть и горел где-то в углу сальный агарок или что-то вроде плошки, но это не помешало Ивану Ильичу так, как есть в калошах, попасть левой ногой в галантир, выставленный для остужения. Иван Ильич нагнулся и, посмотрев с любопытством, увидел, что тут стоят еще два блюда с каким-то заливным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 Он поскорее обтер калошу, чтобы скрыть все следы, нащупал обитую войлоком дверь, растворил ее и очутился в прималенькой передней.